«Это нервы, просто нервы, как оголенные проводочки, свисают во все стороны и за все цепляются. Причем здесь личность и степень ее яркости? Глупое ты существо». Но в ответ только покачивание головой и поджимание губ. Хочешь скрижищи зубами, хочешь бейся головой о стену. Выводы сделаны раз и навсегда, и пересмотру не подлежат. «А ведь есть еще крыса». Хищное существо, похожее на слепого, как родная сестра, только еще менее дружелюбное. Вот уж с кем русалку не сравнишь. И слава богу, но мое искреннее слава богу воспринимается лишь слабым утешением ходячей мышиной серости. Смотрю на нее, спрятавшуюся под волосами до самых кончиков кет, Закрываю глаза и мысленно крепко прижимаю к себе руками-невидимками. Русалка послушно валится на меня, как будто я и вправду это сделал.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 во всей выпуклой красе его бицепсов и трицепсов. Это действительно нетрудно. Я представил. Что дальше? Теперь скажи мне, на кого он пытается походить? На идиота, естественно. На кого же еще? Нет, не так. На кое-кого хорошо тебе знакомого. Ты удивишься, когда поймешь. Уже достаточно удивленные ее словами, я еще раз придирчиво изучаю облик черного.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 Какой ужас! Меня передергивает, и я почти со страхом кашусь на отсвечивающий серебром на солнце окна шестой, за каждым из которых может скрываться черный в моем гротесковом обличии, бритоголовый и насупленный, в пиратской головной повязке с узоренной черепками и крестиками. Это какой-то кошмар. Между прочим, моя повязка не в пример красивее и тяготеет к растительной тематике. Дело вкуса, конечно